Марьям поразились странные соседи. Темноглазые женщины спали весь день и выходили наружу только когда наступал прохладный вечер в красивых одеждах из золотистой парчи, отделанной горностаем и украшенной драгоценными пуговицами из ямали и легорного хрусталя. Марьям хотела сменить комнату, но не сделала этого из-за ужасной усталости. Её сильно тревожило здоровье полуторагодовалого сына. Они долго добирались по суше и задона, и эта дорога выпила из него все силы и сделала бледными его щёчки. Мальчик не желал есть, в нём мучительно резались последние зубы. Единственное, что его радовало это собачка Чи. Ребёнок отказывался расставаться с собакой даже когда Махмуд сажал его на плечо, чтобы сопровождать Марьям в её ежедневных поисках судна, которое отвезёт их в Лондон. Можно себе представить, как она обрадовалась, когда однажды утром малыш разбудил мать, глядя на нее огромными синими глазами, и протянул к ней ручку. «Мам, пошли!» Он подвел ее к окну, выходившему во двор. Наверное, это был праздничный день, потому что простые люди могли погулять. Мариам в первый раз увидела, что двор был полон детей. Они шумели и играли, смеялись и кричали, проводя мяч мимо кедлей малыш так волновался, что Мэриам почувствовала, как дрожит его ручонка. "Мам, мальчики", прошептал он. Мэриам подняла Уолтера на руки, чтобы ему было лучше видно. "Наконец-то у моего Уолтера появятся друзья", подумала Мэриам. "Ему это необходимо. Он должен с кем-то играть". Она была права. У мальчика никогда не было игрушек, только любимый чип. Всю свою короткую жизнь он провёл на душных палубах грязных судов, задыхаясь в тесных каютах или некоторое время жил в хибарах на берегу. Он иногда видел других детей, но ему не удавалось с ними поиграть. Однако возникла одна сложность. Одежда мальчика стала грязной и рваной, к тому же он из неё вырос. Марьям не хотела, чтобы её сына видели в таком виде христианский дитя ей нужно что-то придумать к его нарядам. Поразмыслив, Марьям приняла трудное решение. Она открыла потрёпанную сумку, где лежали все их вещи, затем достала единственную вещь, напоминавшую о прежней жизни в приюте Вечного блаженства. Это был халат в 16 лет. Марьям смотрела на него, и глаза её туманились от слёз. "Мне так хотелось сохранить его", прошептала Марьям. Я мечтала, чтобы Олтер увидел меня в нём. Если он начал меня забывать, то, наверное, помнит о том, как мы были счастливы и любили друг друга. Но ей пришлось пожертвовать халатом. Это всё, что у меня есть, и я не могу тратить деньги, чтобы купить что-то лишнее, грустно думала Мариам. Я должна позабыть о гордости и надеждах. Надо одеть сына как подобает. 2 дня Мариам кроила, примеряла и шила мальчику новый наряд из роскошного халата 16 лет. В результате для малыша вышла платьица до пят, в котором он выглядел как сын китайского мандарин. Кроме того, она надела на малыша черные брючки с большими отворотами. Ей удалось даже сшить круглую шапочку, так мило сидевшую на его золотистых пудрях. Увидев результат своих трудов, Мариан захлопала в ладоши и больше ни о чем не жалела. Ах ты красавец, восхитила Марьям. Мой Олтор и мальчики будут тебе завидовать, потому что у тебя такой красивый наряд.